Кунгхен Чойджи Оцер и происхождение монгольской письменности. Тибетская и монгольская исторические традиции приписывают создание монгольского письма двум сакьякским ламам Сакья Пандите, Сакья Панчен Сапанг, Кунга Джалцану 1182-1251 годы и Чойджи Оцеру. В конце первой половины XIII века несколько монгольских племен во главе с князем Годаном, сыном Угидея и младшим братом Гуюка, и князем Дорда поселилось в Ганьсу, западный Китай, в районе Ляньчжоу, Ганьчжоу и Суджоу. Заняв пастбища в стране со смешанным населением из уйгуров и тибетских тангутов, монголы вошли в повседневный контакт с ламоистской формой буддизма. Монголы, конечно же, и много раньше соприкасались с буддизмом, но здесь, на тибетской границе, на просторах бывшего тангутского царства минь Сися, они впервые оказались среди в основном буддийского населения. Результаты этих культурных контактов – скоро начали сказываться на монгольских кочевников и прокладывать путь к доминирующему влиянию буддизма в правлении императора Хубилая и его преемников. Монголы быстро попали под культурное влияние уйгуров, еще в IX веке поселившихся в районе Ганчжоу. Несомненно, что распространение уйгурской культуры среди монголов было значительно упрощено тем обстоятельством, что монгольский правящий класс принял уйгурскую письменность еще в начале становления Монгольской империи после завоевания найманских племенных земель в 1204 году. Уйгурское влияние было значительным и вероятно превышало тибетское. Мы знаем, что буддийские тексты переводились на монгольский в 14 веке, и что некоторые из них переписывались не позднее 17 века с использованием уйгурского письма 14 века. Поселившись на тибетской границе, монголы не проникали далеко вглубь страны. Но тибетские хроники не раз упоминают о монгольских вторжениях в Центральный Тибет. Так в них говорится, что в 1239 году, год земли свиньи, монгольские войска под командованием Дорды, которого тибетские хроники называют Дортанакпо, то есть Черный Дорда, совершили грабительский набег в Центральный Тибет, провинции Уй-Идзан и нанесли существенный ущерб великому монастырю Раден и известному храму Гьял-Лакханг в пан к северу от Лхасы. Согласно этим хроникам, несколько сотен монахов были убиты в Радене и Гьял-Лхаканге. Авторы нашей хроники несколько приукрашивают события. А эта история, вероятно, относится к монгольскому посольству князя Дорды, пришедшему с большим военным эскортом пригласить Сакья-пандиту посетить ставку князя Годана недалеко от Ляньчжоу. В сочинении Пятого Далай-ламы говорится, что монголы установили свою власть по всему центральному Тибету, от Конгпоюла на востоке до Непала-Балпо и района Гималаев-Лхомон на юге. И привели всю страну под власть императора. Князь Дорда отправил тогда в императорский дворец, то есть в резиденцию князя Годана возле Лянчжоу в Ганьсу, послание, гласившее, что самое многочисленное духовенство в Тибете – Кадампинское. Самый искусный в колдовстве таклунг Токлунг-Чойджи, самый прославленный – Пьянгна из Пхрикунга, а Сакья-Пандита – самый сведущий в учении. В этом посольстве князя Дорду сопровождал некто по имени Гьяман. По приказу князя Гьяман отправился в Сакья передать приглашение Годана Сакья-Пандите. В 1244 году Сакья Пандита Кунга Джалцан в возрасте 63 лет в сопровождении двух племянников Пак Полудой Джалцан, будущий знаменитый наставник императора Хубилая, и Пьянгна, покинул Сакья Гонгчен и пустился в путь на север в ставку князя Годана. В сопровождении Большой Свиты Они неторопливо двигались через северное Тибетское Нагорье и прибыли в Ляньчжоу в 1245 году, год огня овцы. В последних работах по этому периоду часто утверждается, что Сакья Пандита прибыл в Ляньчжоу, однако тибетские транскрипции Ляньчжу относятся к Ляньчжоу в Ганьсу, в окрестностях которого До сих пор находятся развалины монастыря Прул-Пайде, бывшего резиденцией Сакья-Пандиты. Этот монастырь – один из четырех монастырей, расположенных в окрестностях Ляньчжоу и ежегодно их тысячами паломников из соседнего Амдо. Шикунхар часто упоминаемый в Синем Дептере и других хрониках, должно быть соответствует огороженному стеной городу Ляньчжоу, который, как сказано, расположен недалеко от монастыря Прул-Пайде. Именно в Ляньчжоу Силань Хубилай отправил посланца пригласить князя Годана от его имени Сакья-Пандиту. Во время прибытия Сакья-Пандиты в Ляньчжоу князь Годан отсутствовал. Он был в Каракаруме, где участвовал в великом Курултае, избравшем князя Гуюка великим ханом. Встреча князя Годана и Сакия Пандиты произошла в начале 1247 года по возвращении князя из Монголии. И он вдохнул веры, используя выражение тибетских хроник от Сакьякского иерарха. Согласно сочинению Гьял-раб Пятого Далай-ламы, Сакья-пандита вылечил князя Годана от проказы. Некоторые тибетские хроники говорят, что Сакья-пандита между 1247 и 1251 годами создал новое монгольское письмо. Сходный рассказ имеется в монгольской книге «Еруктену толтаин Таилберик». Традиция приписывает это сочинение Чойджи Оцеру, но, кажется, это более поздняя компиляция, основанная на тибетских и монгольских хрониках. Сравнение всех трех версий показывает, что они восходят к общему источнику, который мы все еще не можем определить. С другой стороны, важные тибетские и монгольские источники полностью игнорируют эту историю. Так Синий Дептер, написанный Голод Савой Шонну Палом в 1476 году, год огня обезьяны в книге четвертой, Пятый Далай-Лама Гьялраб и Саранг Сачин не упоминают о новом письме, созданном Сакья Пандитой. Кажется, что роль Сакья-пандиты свелась к принятию существующего уйгурского письма, используемого тогда в монгольских канцеляриях, для удовлетворения потребностей монгольской речи при переводах буддийских текстов с тибетского. Сакья-пандита, вероятно, пытался переводить с тибетского на монгольский и при этом воспользовался существовавшим уйгурским письмом. Сакья Пандита умер в 1251 году, год свиньи в монастыре Прул-Пайде, расположенном к востоку от Ляньчжоу, и ступа, содержащая его останки, все еще сохраняется в полуразрушенном монастыре. Считается, что князь Годан умер в том же году. Этот монгольский князь способствовал установлению связей между монгольскими ханами и ламаистской церковью. Профессор Пеллео приводит цитату из китайского сочинения Фудзулитай Тунцай, созданного между 1333 и 1344 годами. «Принц Хубилай» Перед восхождением на императорский трон услышал о добродетельном монахе Чолишева с запада и пожелал увидеть его. Поэтому он отправил посланца в Силань Ляньчжоу к князю Годану с просьбой пригласить этого священника. Князь сообщил посланнику, что учитель вошел в Нирвану, но есть его племянник Фас Супа Пакпа, 16 лет от роду. Этот фрагмент определенно относится к Сакья Пандите, и Чоли Шева, упомянутый в тексте, представляет собой китайскую транскрипцию тибетского Чой Джева, титул Сакья Пандиты, под которым он известен тибетским хроником. В современном языке Чой Джева, отличающаяся от Чой или Дхармасвамин, носит несколько пренебрежительный характер. Но в монгольскую эпоху это была обычная форма обращения к высоким церковным сановникам. Сакья Пандиту в качестве духовного наставника при дворе монгольских императоров сменил его племянник, знаменитый Пак Палама Лодой Джалцан 1235-39-1280 годы создатель так называемого монгольского квадратного письма «Дурбельджин Усунг». Это письмо давно уже не используется в Монголии и Китае, до сих пор изучается в Амдо. Помимо этих двух церковных сановников, тибетские и монгольские хроники XVIII и XIX веков часто упоминают сакьякского ламу чойджи по-монгольски номун как соучастника создания монгольского письма и продолжателя незаконченного труда Сакья-Пандиты. Как и в случае Сакья-Пандиты, большинство источников, принадлежащих XVIII и XIX векам, говорят, что новое монгольское письмо было разработано Чойджи-Одцером, тогда как ранние тибетские источники не упоминают о письме, говоря о Чоджи-оцере. Известный писатель XVIII века Лондол Лама Агван Лупсан в 1777 году писал об одном из своих сочинений, вошедших в его сумбум, что Хорчинджи Джалпокулук пригласил Брахмачарина Пасаку, всезнающего Чойку-Отцера, создателя первого монгольского письма. В монгольском сочинении Еруктену Толтаин Таилбери сказано, что император Кайсан Кулук Каран поручил Сакьякскому ламе Чойджи-Отцеру переводить буддийские священные книги на монгольский язык. И что Чойджи Оцер, вместо того, чтобы воспользоваться официальным монгольским письмом или хоргик, использовал письмо, разработанное Сакья Пандитой, и прибавил к нему несколько конечных букв. Он использовал это письмо при переводе буддийского священного писания на монгольский. История Саранг Счинина, составленная в 1662 году, не упоминает о новом письме и кратко указывает, что император Кулуг, сын Хармабалы Дхармапалы, взоше на трон в 1308 году, год обезьяны и поручил монаху ТоинЧоджи Оцеру монгольская номунгерел, перевести на монгольский большую часть сутур и Дхаараи. Три вышеупомянутых текста помещают Чойджи-Оцера в период правления императора Кулуга 1307-1311 годы. Большинство тибетских составителей истории XVIII-XIX веков упоминают Чойджи-Оцера, но стараются датировать его несколько ранее в правление предшественника Кулуга, Тимура Ульджайту, сына Чемкина, 1265-10 февраля 1307-й годы. Так Туван Тупта в книге «Распространение буддийского учения в Монголии Ли Юли Хатане и Шамбале» кратко указывает, во время императора Олджи Ульджайту явился некий Сакьясец, известный как Чойджи Оцер, и прибавил много конечных букв в письмо, ранее созданное Сапангом, Сакья Пандитой, что сделало возможным перевод религиозных книг на монгольский. Позднее, во времена императора Хайсана Кайсана Кулуга, тексты из Канджура и Танджура, такие как Панчаракша и другие, были переведены на монгольский. Хроника добавляет также, что поскольку религиозные тексты нельзя было переводить на монгольский с помощью письма Хор-Иг, монголы при чтении вслух религиозных книг пользовались уйгурским письмом. В книге ХорЧоЮнг сказано, что Чоджи-Оцер был придворным ламой императора Улджей-Ту, и позднее занимал ту же должность в правлении императора Кулуга. В этот последний период Чойджи-Оцер разработал письмо из 98 знаков на основе письма, созданного Сакья Пандитой. Этот текст дает также некоторые биографические данные о Чойджи-Оцере, основанные, очевидно, на рассказе, имеющемся в синем дептере. Китайские тексты также знают Чоджи Оцера, но относят его жизнь к более позднему периоду и не упоминают о новом письме. Профессор Пеллио цитирует Юань дахуашуоши, где под 1310 годом упоминается человек по имени Чосу Чуёчи Эр, то есть Чоджи Оцер. В Юаньши, По 1321 годом также упоминается чосу чи о чи эр или чой джи бакши Профессор позднее цитирует место из Юаньши, где имеется упоминание о Ламе из западных стран по имени чосу эр то есть чой Оцер, который в третью луну 1313 года получил в дар 10 тысяч тингов бумажных денег. Таким образом, мы видим, что большинство наших источников, тибетских, монгольских и китайских, помещают Чойджи-Отцера в начало 14 века. Ранее тибетские источники, напротив, относят его к 13 веку и считают современником знаменитого Пак Паламы. Нашим главным источником должно быть жизнеописание намтар Чойджи-Оцера, написанное его учеником Кунпанг Джангом, но, к сожалению, этот труд, существующий только в рукописи и чрезвычайно редкий в самом Тибете, недоступен за пределами этой страны. Этот намтар был главным источником для краткой биографической справки о Чойджи-Оцере, содержащийся в синем дептере Голоцавы. Будун паче в своем Депчокчо-джунге также отсылает своих читателей к этому намтару. Согласно Голоцаве, Лама Чоджо-Оцер или Чойку-Оцер родился в году дерева собаки 1214 году. И в тексте добавлено, что в предыдущем году воды курицы – в 1213 кхача панчен шакьяшрибхадра 1127 -й, 1225 -й годы вернулся в Кашмир. В главе о проповеди Гухья самаджа тантры сказано, что Чоджжи Оцер был родным сыном известного религиозного наставника Сердинпа Джонну Ода и монахини Шайраб Чян, известной как монахиня из Гара, Гарцунма, сестры ученика сердин П Гар Дакпа Банхилна. Отец сначала скрыл свое отцовство и даже способствовал изгнанию этой монахини из монастыря. И она ушла жить в другое место, Когда у нее родился мальчик, его назвали Дагмет Дорджи. Когда мальчику исполнилось пять лет, его отец решил, что настало время открыть секрет. Поэтому он устроил чай для монашеской общины и получил прощение за свой грех. Затем он посвятил сына в учение, и тот, приняв монашеские обеты, получил имя Чойджи-Оцер, которая позднее до Чон Пакпа сменил ему на Чойку Оцер. Отец послал его Джамьян Сэрми, известному ученому и основателю монашеской школы кьян посетившему знаменитый монастырь Рибоценга у Тайшань в Шанси, Западный Китай. Позднее Чойджи Оцер изучал систему кала и труды Вимала Прабхи под руководством Чойджи. Семочебы, известного знатока системы калачакра. Говорится, что Чоджи-Оцер принадлежал к линии духовной преемственности Роло-Дзавы. В синем дептере не упоминается ни о путешествии Чоджи-Оцера в Монголию, ни о созданном им новом монгольском письме. Джал-раб Пятого Далай-Ламы также хранит молчание об этом. Должно быть, Чойджи-Оцер посетил Монголию и Китай в конце своей жизни, вероятно, после 1270 года. Синий Дептер не приводит год его смерти, но в Реумиге Сумпакемпо сказано, что он умер в 1292 году. Если мы примем утверждение тибетских и монгольских хроник XVIII-XIX веков, то должны допустить, что чойджи Оцер прожил очень долгую жизнь и что в 1310 году ему было 96 лет. Но если мы сохраним датировку тибетских хроник Синидептер-Реумиг, то нам придется считать, что Чойджи Оцер, вероятно, работал при дворе Тимура Олджейту до восшествия последнего на императорский трон в 1294 году. То обстоятельство, что тибетские хроники называют Тимура-Олджейту императором, не должно вызывать сомнений, потому что даже князя Годана, никогда не занимавшего императорский трон, некоторые хроники называют императором или великим ханом. Наши самые ранние источники не упоминают о создании Чоджи-Оцером нового письма. И мы согласимся с мнением профессора Владимирцева и Пелео о том, что Чойджи Оцер, как и его предшественник Сакья Пандита, не создал новое письмо, но просто использовал существовавшее уйгурское письмо вместо официального монгольского хор-ига, созданного Пак-Паламой. Чойджи Оцер, вероятно, проделал огромную филологическую и грамматическую работу – позволившую ему перевести тибетские буддийские тексты на монгольский язык. И в этой области его влияние было значительным. Мы знаем, что он активно выступал и как автор, и как переводчик. Известно, например, что одна из его работ, написанная по-тибетски, позднее была переведена на монгольский переводчиком Шенраб Сенге. В сочинении ирюк тэ ну позднее в «Монгольская хрестоматия» и в «Хор-чо-юнг» ему приписывается честь перевода на монгольский панчаракши ча Вероятно, именно перевод чоджи от был напечатан в Пекине. чоджи отцер также перевел на монгольский бодхичарья ватару шанти В введении к изданию этого текста профессора Владимирцев подчеркивает огромную важность этой новаторской работы Чойджи Оцера. В колофоне монгольского текста Чойджи Оцера сказано, что он завершил этот перевод в год змеи. Во введении профессор Владимирцев говорит, что этот год змеи соответствует 1305 году. Но поскольку элемент года не указан в тексте, он может также соответствовать и 1281 году, год змеи. а это значит, что перевод был закончен Чоджо-Оцером за 10 лет до смерти, в 1292 году. Упоминание человека по имени Чойджи Оцер в Юаньши под 1321 годом трудно объяснить. Это может быть просто ошибка, или же это относится к другому человеку с таким же именем. В синем дептере упоминается некий Чойджи Оцер, настоятель монастыря Цурбху и брат Ринпоче Кунгаладоя, живший во второй половине XIV века. Настоятели Цурбху всегда поддерживали связи с китайским императорским двором, и многим из них были даны почетные титулы. Так Джамьянгу Дондуп Оцеру вскоре после 1407 года был дан титул Гуанди Дагуаши. Нам представляется, что нет причин подвергать сомнению год рождения Чоджи Оцера – 1214 год указаны в синем дептере и связаны с точно установленной датой отбытия Кхача Панчена в Кашмир. Дальнейшие исследования несомненно помогут уточнить дату смерти Чоджё Цэра. В настоящее время некоторые важные источники по монгольской эпохе, такие как сакья Чойджунг и Гианак Чойджунг, Гунба Гонбоджаба остаются нам недоступными».